Глава тринадцатая. Проблемы победы. Американские военные не только в высших сферах были убеждены в том, что решение провести операцию Торч исключало всякие перспективы форсирования Ламанша и высадки крупных сил в оккупированной Францией в 1943 году. Я все еще не мог согласиться с этой точкой зрения. Я продолжал надеяться, что французская Северо-Западная Африка, в том числе Тунисский мыс. Попадет в наши руки после нескольких месяцев боев. В этом случае генеральное вторжение в оккупированную Францию из Англии все еще было бы возможно в июле или августе 1943 года. Я поэтому всячески стремился к тому, чтобы одновременно с операцией «Торч» происходило максимальное сосредоточение американских сил в Англии, какое только было возможно при имеющемся у нас количестве судов. мысли действовать как левой, так и правой рукой и тот факт, что противник должен был готовиться к отражению ударов с обеих сторон, по-видимому, полностью соответствовали высшей экономии в условиях войны. События должны были показать: следует ли нам нанести удар через Ломанш, искать ли счастье в районе Средиземного моря или же предпринять и то и другое. казалось, что в интересах войны в целом и в особенности в целях оказания помощи России англо-американские армии обязательно должны вступить в новом году в Европу либо с Запада, либо с Востока. Однако существовала опасность, что мы не сможем сделать ни того, ни другого. Даже если бы наша компания в Алжире и Тунисе развивалась быстро и успешно, мы должны были бы довольствоваться захватом Сардинии или Сицилии или обоих островов и отложить форсирование Ла-Манша до 1944 года. Это означало бы потерю года для западных союзников, что могло привести к катастрофическим результатам не с точки зрения нашего существования, а с точки зрения решающей победы. Мы не могли продолжать до бесконечности терять ежемесячно суда общим тоннажем в 500-600 тысяч тонн. Германия делала последнюю ставку на период затишия. До того, как нам стало известно, что произойдет при Эль-Аламини или как будет развиваться операция Торч, и пока исход отчаянной борьбы на Кавказе казался неопределенным, английские начальники штабов взвешивали все эти возможности. Те, кто работал под их руководством над планированием операции, также были заняты. Их доклады были, по-моему, чрезмерно отрицательными, и я высылал свое мнение по этому поводу начальникам штабов девятого ноября 1942 года, когда высадка в Африке все еще продолжалась. Было бы весьма прискорбно отказаться от дальнейшего использования успеха операции «Торч». и сражения при Эль-Аламене в 1943 году и ограничиться оккупацией Сицилии и Сардинии. Мы уже вместе с американцами взяли на себя обязательство провести операцию «Раундап» в 1943 году в самых больших масштабах. Вклинившаяся операция «Торч» не может служить предлогом для того, чтобы бездействовать в 1943 году. довольствуясь высадкой на Сицилии и Сардинии, и еще несколькими операциями, подобными Дьеппу, которые вряд ли можно брать за образец. Усилия в кампании 1943 года, несомненно, должны быть направлены на сковывание крупных сил противника в Северной Франции, Бельгии и Голландии путем постоянной подготовки к вторжению и решительному наступлению на Италию или, еще лучше, Южную Францию, наряду с операциями, не требующими большого количества судов и с другими формами давления, с тем чтобы привлечь к участию Турцию, а также сухопутные операции вместе с русскими в направлении Балкан. Если действия во французской Северной Африке послужат предлогом для того, чтобы удерживать крупные контингенты войск в обороне и называть это обязательством, то лучше было бы совсем не начинать этих операций. Можно ли действительно предположить, что русские удовольствуются тем, что мы будем бездействовать, как сейчас, в течение всего 1943 года, в то время как Гитлер нанесет им третий удар? Какими бы ни были тревожными перспективы, мы должны предпринять попытку высадиться на европейском материке и развернуть фронт против врага в 1943 году. И далее, 18 ноября. В соответствии с соглашениями относительно операции Roundup и Болеро, достигнутыми с генералом Маршалом, мы должны иметь к первому апреля 1943 года 27 американских и 21 английскую дивизии, готовые для действий на континенте, наряду со всеми необходимыми десантными судами и так далее. Эта цель была твердо намечена и была проделана огромная работа. Мы затем перешли к осуществлению операции Торч, которая теперь развивается. Но в операции Торч заняты всего тринадцать дивизий, в то время как мы были готовы двинуть сорок восемь дивизий против противника в одна тысяча девятьсот сорок третьем году. Поэтому мы сократили силы, предназначавшиеся нами для наступления против врага, на тридцать пять дивизий. Несомненно, следует учитывать, что расстояние, определяющее Англию от места осуществления операции Торч, дальше, чем от Англии до противоположного берега Ла-Манша. Но мы дали Сталину понять, что великое наступление на континент произойдет в 1943 году, и мы теперь действуем, исходя из того, что имеем на 35 дивизий меньше, чем намечалось в апреле и июле, или другими словами, не многим более четверти. Моя собственная точка зрения заключается в том, что все еще следует ставить своей целью проведение операции Roundup, отложив ее до августа. Я не могу отказаться от этого, не представив огромного количества фактов и цифр, доказывающих физическую невозможность такого предприятия. Однако, если эти цифры и подтвердят такую точку зрения, они восстановят в смешном свете наши замыслы на это лето. Равно, как и замыслы американцев. Я никогда не предполагал, что ан англо-американская армия застрянет в Северной Африке. Это трамплин, а не диван. Возможно, нам следует свернуть свои действия в районе Средиземного моря к концу июня, с тем, чтобы провести операцию «Раунд-Апп» в августе. Эти вопросы придется разрешить в высших сферах после того, как мы достигнем соглашения между собой. Таким образом, с обеих сторон Атлантики мы подходили к своего рода комбинированному тупику. Английские штабы высказывали задействование в районе Средиземного моря и за наступление на Сардинию и Сицилию, имея в виду в конечном счете Италию. Американские специалисты отказались от всякой надежды форсировать Ламанш в 1943 году. но и совсем не хотели сильно увязнуть в районе Средиземного моря, чтобы не сорвать осуществление своего великого плана в 1944 году. По-видимому, писал я, ко всем опасениям американцев еще добавятся все опасения англичан, а ими охвачены и руководители всех родов вооруженных сил. Американские штабы, побуждаемые чрезмерно пристрастием к логическим отчетливым решениям, пусть даже они весьма желательны. О чем я упоминал в первой главах, фактически резко замедлили осуществление балеров в Англии после того, как было принято решение о проведении операции Торч. В конце ноября мы получили письменное уведомление от административно-снабженческого отдела аппарата Соединенных Штатов, которое вызвало всеобщее удивление. Между прочим, следующее послание, которое я направил президенту Рузвельту, должно, по-моему, окончательно опровергнуть многочисленные домыслы в Америке о том, что я резко враждебно относился к плану форсирования Ла-Манша крупными силами в 1943 году, а тем более многие послевоенные утверждения советов о том, что я сознательно использовал операцию Торж для того, чтобы помешать открытию второго фронта в 1943 году. Примечание. Черчилль упрекает не в том, что его целью было помешать открытию второго фронта, а в том, что операция Торч проводилась исходя из интересов сохранения британской империи, то есть эгоистически понимаемых национальных интересов, тогда как стратегические задачи антигитлеровской коалиции требовали согласованных действий для скорейшего открытия второго фронта в Западной Европе. Целеустремленная стратегия и взаимодействие всех участников коалиции позволяли ускорить победу над общим врагом и тем самым обеспечивали решение проблем, стоявших перед каждым ее участником, в том числе и перед Великобританией. Стремление западных лидеров обеспечить в первую очередь выгоды своим странам в ущерб интересам коалиции в целом затягивали войну, приводили к увеличению жертв и разрушений. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 24 ноября 1942 года. Первое. Мы получили письмо от генерала Хартла, который заявляет, что согласно директиве военного министерства США всякое строительство сверх того, что требуется для размещения 427 тысяч солдат, должно быть совершено вашими собственными рабочими и использованием ваших собственных материалов. И что материалы, получаемые по ленд-лизу, не могут быть предоставлены для этих целей. Это вызвало у нас весьма большое беспокойство не только с точки зрения ленд-лиза, но и с соображения общей стратегии. В соответствии с планом Болеро мы готовились к расформированию одного миллиона сто тысяч солдат, и упомянутое письмо было первым намеком на то, что от этой цели следует отказаться. Нам не было известно, что вы решили навсегда отказаться от осуществления операции Roundup, и вся наша подготовка велась в широком масштабе в соответствии с планом Болеро. Второе. Мне кажется, что было бы весьма прискорбно отказаться от операции Roundup. Торч не может служить заменой операции Roundup и использует лишь тринадцать дивизий по сравнению с сорока восемью, предусматривавшимися для операции Roundup. Все мои переговоры со Сталиным в присутствии Аверилла исходили из отсрочки операции Раунд Ап. Однако никогда не предполагалось, что мы не должны пытаться открыть второй фронт в Европе в 1943 году или даже в 1944 году. Третье. Конечно, господин президент, этот вопрос требует весьма внимательного рассмотрения. На меня большое впечатление произвели все доводы генерала Маршалла о том, что только операция «Раундап» позволит бросить главные силы во Францию, Бельгию и Голландию, и что только в этом районе можно ввести в действие основные контингенты военно-воздушных сил Британской метрополии из океанских военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Вполне возможно, что, несмотря на все наши старания, наши силы не достигнут необходимого уровня в 1943 году. Но если это так, то тем более важно позаботиться о том, чтобы 1944 год не прошел зря. Четвертое. Даже в 1943 году может возникнуть благоприятная возможность. Если наступающие войска Сталина достигнут Ростова на Дону, что является его целью, то немецкой армии на юге может постигнуть настоящая катастрофа. Наша операция в районе Средиземного моря после операции Торч могут вывести из войны Италию. Немцы, возможно, будут в массе своей деморализованы, и мы должны быть готовы использовать любую возможность, которая представится. Президент, премьер-министру. двадцать шестое ноября тысяча девятьсот сорок второго года. У нас, конечно, нет никакого намерения отказываться от операции Roundup. Никто не может сейчас знать, представится ли нам возможность нанести удар через Ламанш в тысяча девятьсот сорок третьем году. Если возможность представится, мы, несомненно, должны ее использовать. Однако решение вопроса о численности войск, которые мы должны иметь для Болеров в 1943 году, требует от нас совместного рассмотрения стратегических проблем. Я в настоящее время считаю, что мы должны настолько быстро, насколько это позволяют нынешние активные операции, сосредоточить в Соединенном Королевстве ударные силы. которые должны быть быстро использованы в случае падения Германии или же весьма крупный контингент войск позднее, если Германия уцелеет и перейдет к обороне. Тем не менее мы будем продолжать осуществление плана Болеро настолько быстро, насколько позволяют наши суда и другие ресурсы. Я затем попытался проанализировать положение на Средиземноморском театре. Памятная записка министра обороны. 25 ноября 1942 года. Главной задачей, стоящей перед нами, является, во-первых, завоевание африканского побережья Средиземного моря и создание там военно-морских и авиационных баз, которые необходимы для открытия эффективного пути через Средиземное море для военных транспортов, и, во-вторых, использование баз на африканском побережье для нанесения удара по уязвимым местам держав Азии крупными силами и в кратчайший срок. Как только мы будем уверенные в себе и укрепим свои позиции во французской Северной Африке и особенно в Тунисе, необходимо будет провести две последовательные операции. Во-первых, это наступление на Триполи. Второй непосредственной целью, очевидно, является либо Сардиния, либо Сицилия. Обладание одним из этих островов и аэродромами на юге создало бы воздушный треугольник, в котором мы должны были бы бороться за господство в воздухе и обеспечить его. Кроме того, непрерывные усиленные налеты с любого из этих островов с близкого расстояния на Неаполь, Рим и базы итальянского флота активизировали бы войну против Италии. Теперь вернусь опять к генеральному плану форсирования Ла-Маншя в 1943 году. Памятная записка министра обороны. 3 декабря 1942 года. В апреле генерал Маршалл ознакомил нас с планом, позднее названным «Раундап», которому в административном плане соответствует план Болеро. Американские начальники штабов считали, что отказ от операции Сладжхемер и принятие операции Торч по существу исключали возможность проведения операции Раунд Ап в 1943 году, даже если она будет отсрочена. Одной из причин этого была возможность того, что Россия будет настолько серьезно ослаблена, что Гитлер сможет оттянуть с Востока весьма крупные силы и таким образом. Войск, имеющихся для проведения операции Roundup в 1943 году, будет совершенно недостаточно. С другой стороны, русских убедили в том, что мы намереваемся открыть второй фронт в 1943 году. Я разъяснил им операцию Roundup в присутствии представителя Соединенных Штатов Гарримана. Русские не потерпели поражения и не были ослаблены в ходе кампании 1942 года. Напротив, именно Гитлеру было нанесено поражение, и численность германской армии весьма значительно сократилась. Генерал фон Тома (примечание) захваченный в плен при Эль-Аламене (примечание автора) как сообщают заявил, что 180 германских дивизий на русском фронте во многих случаях сократились почти до численности бригад. На восточном фронте наблюдается явная демарализация среди венгерских, хрумминских и итальянских войск. Фины больше не участвуют в военных действиях, если не считать небольшого числа ягерских войск. Если германская шестая армия, которая сейчас окружена под Сталинградом, будет уничтожена, наступление русских в южном направлении может достигнуть своей цели — Ростова на Дону. В этом случае положение трех остающихся немецких армий на Северном Кавказе, с которыми русские уже ведут ожесточенные бои, может серьезно, а быть может и катастрофически ухудшиться, что опять-таки повлечет за собой неизмеримо важные результаты. Наступление русских на центральном участке фронта и контратаки, которые они предпринимают во многих местах по всему фронту, могут привести к отходу немцев по всей линии А фронта. До конца 1942 года мы сумеем, по крайней мере, с уверенностью сделать вывод, что в 1943 году крупные немецкие воинские контингенты не могут быть переброшены с восточного на западный театр военных действий. Это будет новый исключительно важный фактор. События, произшедшие во Франции, побудили немцев в целях защиты южного побережья Франции перебросить туда 11 из 40 дивизий. которые были расположены против Англии во Франции, Бельгии и Голландии. Им стало труднее поддерживать внутреннюю безопасность во Франции. Быть может, они будут вынуждены найти еще четыре или даже шесть дивизии, чтобы защитить и удержать Италию перед угрозой операции Торч, Бринстон и тому подобное, и разместить гарнизоны на Сицилии и, возможно, Сардинии. Сопротивление Югославии продолжается, и державы АСИ не могут рассчитывать на какое-либо облегчение в какой-либо части Балканского полуострова. Напротив, им необходимо укрепить позиции в Греции, Румынии и Болгарии ввиду общего положения, а также возможного вступления Турции в войну против них, чего мы должны добиваться. Не одного из этих факторов не существовало, когда на совещании в Лондоне в июле обсуждались операции Раундап и Следшаймер. Я поэтому считаю, что общее положение должно быть полностью пересмотрено с тем, чтобы найти средства и использовать американские и английские армии непосредственно на континенте. Кроме того. Следует исходить из того, что побережье Северной Африки достаточно прикрыто авиацией, что в конце марта Средиземное море будет свободно для навигации военных транспортов, а это значительно облегчает положение с судами. Что любые операции в Сардинии закончатся к началу июня, что все десантные суда и тому подобное, необходимые для операции Roundup, должны вернуться в Англию к концу июня. что июль должен быть посвящен подготовке, и что в августе или в случае неблагоприятной погоды в сентябре должен быть нанесен удар. Я с радостью узнал, что генерал маршал, которого я полностью информировал через дило, одобряет мои выводы, доводы. Итак, я ознакомил читателя с положением, каким оно представлялось мне к концу 1942 года. Несомненно, скажу, что, как показал ход событий, я придерживался слишком оптимистической точки зрения на перспективы в северо-западной Африке, и американские штабы правильно полагали, что решение об операции «Торч», принятое нами в июле, исключало возможность проведения операции «Раундап» в 1943 году. Конечно, именно так и случилось». Никто не мог предвидеть в то время, что Гитлер приложит такие огромные усилия, чтобы укрепиться на Тунисском мысу и пошлет туда для этой цели воздушным путем и по морю, несмотря на тяжелые потери, почти 100 тысяч своих отборных солдат. Это была с его стороны серьезная стратегическая ошибка. Она, конечно, оттянула на несколько месяцев нашу победу в Африке. Если бы он сохранил войска, которые были взяты в плен или уничтожены там в мае, он мог бы либо укрепить свой откатывающийся фронт в России, либо сосредоточить силы в Нормандии, которые помешали бы нам попытаться осуществить операцию Roundup в 1943 году, если бы мы решились сделать это. Вряд ли сейчас кто-нибудь может оспаривать разумность решения повременить до 1944 года. Моя совесть чиста. Я не обманул и не ввел в заблуждение Сталина. Я делаю все от меня зависящее.